Боевое крещение. Наконец-то приняла боевое крещение. Первый маршрут в сезоне — стажировочный, с Николаем Журавлевым. Помня о том, что он институтский друг Горький, я сама его попросила об этом. Неизменно улыбчивая невозмутимость Николая невольно вызывает доверие. Изредка, встречая его в темных коридорах конторы, никогда не чувствовала в нем Той душевной тонкости, которая здесь так явно ощутима. Весь день, не унимаясь, шел дождь. Под ногами не пяди сухой земли, сплошная болотина. Маршрут всего-то километров пятнадцать. А мне трижды хотелось упасть в кочки замертво. Так тяжело с непривычки давалась ходьба. Да и места жуткие. Качкарник. Заваленный гнилым валежником и сплошь заросшей молодой древесной порослью, как чистоколом выруба. Примечание. Качкарник — неизменное или болотистое место, покрытое кочками. Безлюдье. Но пребывание человека в этих болотах ощущается всюду. То полупровалившееся в болото лежневкой, то клочьями колючей проволоки, то догнивающими вышками или столбами с надписями «Стой!». Сплошной лагерь. Иллюстрации к романам Виктора Пелевина. Как раз читаю в эти дни его роман «Амон-Ра». Великая честь умникам, разглядевшим идиотизм в романтизме. В связи с этим в голову приходят много горьких мыслей. Из маршрута мы вернулись промокшие насквозь. От перенапряжения и впечатлений меня долго и желчно рвало. В отряде тем временем жизнь идет своим чередом. Солнечной батареей ее являются Женя, Славка и Журавлев. Их объединяет давнее пристрастие геологов всех времен и народов к картам, а именно к преферансу. В то время как наш главреж до рассвета сидит, углубив туманный взор в топа карты, Ребята делают ставки, приспособив под игорный клуб вахтовку, замечательную нашу, видавшей виды маршрутчицу, изрядно потрепанную, едва живую, но все еще верно служащую. Водитель ее аккуратненький, чистенький, домовитый Вениамин Иванович в это время у костра шутливо ухаживает за Диной. Эти ухаживания совершенно безобидны и рассчитаны больше на веселое настроение, чем на определенные цели. Да и Дина, как истинная казачка, умеет за себя постоять. В ней есть природное умение держаться в мужском обществе, дружески и независимо. Отдельно хочется написать о геологе Славке Минине. Здесь, в полевых условиях, Его такая раздражающая в конторе суетливость куда-то девается. Я открываю в нем для себя человека любознательного, с живым пытливым умом. Он постоянно в чем-то разбирается, в механизмах, книгах, ситуациях и читает, читает, читает все подряд. Настоящий эрудит. Мы знакомы с ним 20 лет, даже работали как-то в одном отряде. А поняла я его только здесь. Работает Минин в паре с Андреем. Зажигательная смесь. Андрей очень красивый, быстрый в слове и деле парень, настоящий артист. Голливуд по нему плачет. От них всем нам передается энергетический заряд жизнелюбия. Отрабатываем с этого лагеря самый юго-восточный угол площади. прошлихтовывая озера и реки со всеми их протоками, отбирая пробы, отчего рюкзаки к концу маршрута становятся неподъемными. 17 июня 2000 года. Соловьева.